Глава третья. Пальчиковый захват. «Большое спасибо за помощь. А теперь уходи», сказал мужчина сразу после нашего рукопожатия. На его лице была притворная улыбка. «Это то, о чем я думаю. Нужно найти повод задержаться, чтобы проверить». «Евгений Николаевич, подождите!» вступилась за меня Оля. «Спасибо ей. Эта задержка как раз то, что...» «Мне и нужно. Мы должны отблагодарить Руслана. Он же победил то чудище!» «Не надо его никак благодарить. Чудище убил я, вливанием чудины. Этот парень ничего не сделал. Мы уходим к машинам!» Лицо Оля и других студентов просияло широкой улыбкой, и девушка с неестественным задором произнесла. «Да, благодарить его не надо. Чудовище убили вы. Руслан ничего не сделал». «Мы уходим!» Все четверо студентов развернулись и уверенным шагом пошли за Олей. «Теперь мне все ясно. Этот Евгений Николаевич владеет магией внушения за счет ЦИ внутри своих жертв. Причем я мог назвать его настоящим мастером в этом искусстве. Одно дело одурачивать тех, кто не владеет ЦИ, и совсем другое — студентов из Императорской Академии». Пусть они неумелы, но все же имеют объем, ЦИ куда больше, чем у обычного человека. А это значит, влиять на их разум сложно. Евгений Николаевич смотрел на меня с большим недовольством. По его расчету я уже должен был уйти, сверкая пятками. Но его магия внушения с самого начала не имела шанса на меня подействовать. «Уходи! Это приказ!» «Давит сильнее!» Наверное, думает, произошла какая-то случайность, ведь он чувствует свое ци в моем теле и думает, что имеет на меня влияние. На меня не работает ваше внушение. Ты хочешь денег? Евгений Николаевич достал из кошелька две купюры, делая вид, что не обратил внимания на мои слова. Бери 200 рублей и уходи. Это вполне достойная оплата в сочетании с той, которую даст... Бюро охотников за убийство этого монстра. Зачем вы используете внушение на своих студентов? Не твое дело. Давай ты забудешь все, что здесь произошло, и просто возьмешь деньги. Иначе ты пострадаешь. Я тебе это обещаю. Он видит во мне серьезную угрозу своей репутации. Я вскрыл очень опасный для него секрет. И его раздражение вполне понятно. Но угрожать мне! Я справился с монстром, который загнал его в угол. Почему он думает, что сможет справиться со мной? Рассчитывает на ту ци, которую влил в меня скрытно? Глупо. Отравить меня таким способом не получится. Вы преподаватель Императорской Академии? Да. Евгений Николаевич убрал купюру в кошелек и сунул его обратно в пиджак. Но для тебя это не важный факт. Сейчас ты умрешь. От угроз сразу же перешел к действиям. Его ЦИ стала разъедать защитный энергетический мешок внутри моего организма. Но это не наносило мне никакого вреда. Горе-преподаватель быстро понял, что его магия не сработала. Я медленным шагом направился в сторону оппонента. И на его лице появился страх. Наконец он осознал, что совершенно не контролирует ситуацию. «Я, я тебе заплачу! Отдам все деньги!» Мужчина вынул десяток купюр из кошелька и протянул их мне. «Только отстань!» Я протянул свою ладонь к руке с деньгами. Купюры я не взял. Я схватил мизинец преподавателя, и тот выронил все деньги. «Пальчиковый захват! Откуда? Откуда ты знаешь эту технику?» О, ты в курсе про пальчиковый захват. Я удивлен. Эта техника не так уж известна в наших краях, так как пришла из Китая. Это блеф! Я не верю, что ты способен на такой прием. Вы чувствуете, Евгений Николаевич, чувствуете, как вся жизненная энергия стянулась в ваш палец? Я могу схлопнуть эту чудину и устроить довольно внушительный взрыв. Могу также просто оторвать ваш мизинец, и тогда ваше тело упадет скукоженной мертвой мумией, ведь оно будет полностью лишено чудины. Где ты всему этому научился? Кто ты, дракон, тебя побери такой? Я простой парень, Руслан. Простой парень? Отпусти меня. Я сделаю все, что скажешь. Какой у тебя ранг? «Сокол первого класса!» «Но это по бумагам!» — с мужчины капал пот. Он был в диком напряжении, ведь почти вся его жизненная энергия стянулась в мизинец. «По факту я лишь филин второго класса. Я научился магии и внушения и смог обмануть Академию». «Ого! Какие пошли откровения! Обманул Академию? Думаю, это было не так уж просто». Похоже, этот Евгений Николаевич, кроме магии и внушения, еще очень умело умеет врать. Филин второго класса — это уровень четвертого Q в объеме энергии и 4 «Кю» в ее контроле. Русские все упростили, и вместо правильной, китайской классификации «Ци», по двум основным параметрам, они сделали одну общую, которая требует для достижения ранга определенного уровня сразу и в контроле, и в объеме. Первый Q – синица первого класса. Второй Q – синица второго класса. Третий Q – филин первого класса. Четвертый Q – филин второго класса. Пятый Q – ястреб первого класса. Шестой Q – ястреб второго класса. 7Q ⁇ сокол первого класса, 8Q ⁇ сокол второго класса, 9Q ⁇ орел первого класса, 10Q ⁇ орел второго класса, первый дан дракон первого класса, второй дан дракон второго класса, третий дан дракон третьего класса. По этой системе я ястреб первого класса что не совсем отражает мою силу, ведь в контроле я на уровне дракона третьего класса. Этот горе-учитель говорит, что по рангу филин второго класса. Чему же, интересно, он может научить? Но ну, это и не важно. Евгений Николаевич крутится в среде аристократов, и потому много о них знает. Он будет очень полезен. Хотел меня убить. За такую глупость ты теперь будешь мне служить. Женя, ты чьих будешь? Свободный барон под покровительством императора. Отлично. Теперь ты будешь не свободным бароном, а служить мне. Без договоров, но... Двумя пальцами свободной руки я прикоснулся к груди мужчины, вливая в его сердце свое ци. С моей жизненной энергией в сердце. Теперь я могу убить тебя в любой момент времени, где бы ни находился. Владеешь полным контролем? «Да кто ты такой?» «Я же тебе говорил, что я Руслан. Это сложно запомнить?» «Нет, не сложно. Ты будешь мне служить. И сразу говорю, что человек я строгий. Служи мне добросовестно, и будешь жить хорошо. Если же будешь как-то юлить, я тебя убью. Это понятно?» «Да, я буду вам подчиняться». Я отпустил палец с Жени. Он выдохнул, но все еще был в большом напряжении. Пойдем к студентам. Они, наверное, нас заждались. По пути поговорим. А еще... Я посмотрел на голову Скереры. Будет отличной идеей сюда вернуться и попробовать деликатес. Деликатес? Вы говорите про этого монстра? Ага. Он очень вкусный. Я пошел в сторону, куда отправились студенты. Мне нужны земли для получения титула барона в Москве или Невском. Я знаю, что такую покупку сложно устроить в крупном городе, но, возможно, у тебя есть нужные связи. Про аристократию России я знал не так много, но понимал, что без связей тут невозможно. Также я понимал, что мне не хочется подниматься в неспокойных регионах и много воевать. Кровавым путем все будет быстрее, но желания идти по нему у меня нет. Уж лучше все будет сложнее и дольше, но с меньшим количеством пролитой крови. В Москве и Невском конфликты тоже возможны, но эти регионы считаются вполне стабильными. Там велико влияние императора. И потому законы по большей части исполняются. Во всяком случае, я слышал именно такие сплетни, разговаривая с местными. Земли для баронства в Москве и Невском. С этим действительно сложно, но через студентов я могу найти варианты. Причем это скорее Невский, потому что там больше студентов Императорской Академии. Но даже если получится с кем-то договориться... Цена будет не меньше ста тысяч. У меня найдется максимум четверть такой суммы. Твои деньги я забирать не буду. Ты будешь помогать мне во всем остальном. Тем более, сто тысяч — это вполне приемлемая для меня сумма. Более интересный вопрос — как подниматься дальше? Я успею на набор в Императорскую Академию этого года. Там... Турниры, связи, красивые девушки. В общем, я обязан там быть. Набор еще не закончен, но вступительные экзамены сложные. С магическими навыками у вас полный порядок, но есть еще и другие дисциплины. Также нужен хороший отзыв из школы, либо же рекомендация от графа. Второе будет легко устроить при получении баронства. Однако насчет получения титула еще нужно договориться. Все может оказаться не так просто. Но я приложу все свои усилия к этому. В Невский стоит ехать как можно скорее. Наша студенческая практика уже закончена, хоть у ребят и были определенные планы по отдыху на море. Ты за них отвечаешь как представитель академии? Да. Думаю, тебе не стоит участвовать в подобных экспедициях. На море хотелось. Из-за этого желания погибла охрана и чуть не погибли студенты. «Ты безответственный дурак, Женя, но у тебя есть шанс исправиться!» Я услышал крики и, кажется, рев двигателя машины. На студентов опять напал какой-то монстр, и они сбежали? Или произошло что-то другое? «Не отставай!» — крикнул я Жене, переходя на бег.